Утром, даже не позавтракав, я сорвался из гаража и на такси погнал к дому, где находилась дочка. Была причина для такого шухера. Дело в том, что когда я проснулся, в 8 утра, то пока вскипала вода в чайнике, начал просматривать новостные сайты. И раз, везде Машка. И где только фото нашли, я же из квартиры всё забрал. В общем, кто что видел, просит сообщить по такому-то номеру. Анонимность гады гарантирует. Блин, надо было дочурке хоть прическу, что ли, изменить, сводив в парикмахерскую. Фото шелкопёра явно где-то свежие достали. Если няня или её муж увидит фото Маши, то сразу опознают, а дальнейшие их действия сложно предугадать. Тем более дело не шуточное, что даже по центральным каналам в новостях начали её показывать. Как же спецслужбы хотят найти её? Это же ниточка. Да нет, какая ниточка? Это нить. Без шуток. Я вообще человек серьёзный, хотя в молодости был ещё тем шалопаем. Но если нанятой охранять Машку сдадут её, грохну. Без сомнений терзаний совести. Выбравшись из машины, я быстрым шагом направился через дворы в сторону нужного дома. Быстро, но не бегом, бегущие люди привлекают внимание. Дойдя до угла жилого дома, откуда было видно необходимый подъезд, я замер и, сделав пару шагов назад, скрылся. Узнали и вызвали. Ссуки. Достал из сумки, приготовленные АПБ. Няню и её мужа надо валить, они меня в лицо знают. Да и поквитаться нужно, что свою сторону договора не выполнили, хотя деньги получили. «Вот только сейчас подходить к дому – смерти подобно. Там столько народу, который меня активно ищут, что просто сделать ничего не успею. Значит, оставим пока это дело». Убрав оружие обратно в сумку, я проник в подъезд противоположного дома и, поднявшись на шестой этаж, стал звонить по квартирам. В одной открыли, надвинув козырёк бейсболки, на глаза я представился посланникам Бога, не хотят ли Библию купить. Чуть с лестницы не спустили. А во второй квартире пусто. Открыл её отмычками. Окна её выходили как раз на нужный двор, и из глубины комнаты я стал наблюдать за тем, что происходит. Увидев, как вынесли на руках Машку, это делала женщина, судя по строге одежды явной социальной службы, я таких заверсту, опознаю, сам детдомовский, насторожился и, запомнив, в какую машину они сели, стремглав покинул квартиру, даже не заперев и на ходу сдирая перчатки. Помчался по дворам к проезжей части. «Ага, всё правильно. Мычки в обуви Машки подсказали их маршрут». Водитель за рулём, на переднем пассажирском сиденье какой-то хлыщ в костюме очках. На заднем – та женщина и дочурка. «Ну уж нет, суки. Дочку я вам ни в жизни отдам. И уж извините, свидетелей я не оставлю, не та ситуация. Хорошо ещё, что машин сопровождения не было. Странно даже». Естественно, явно служебная «Волга» остановилась перед проезжей частью. Водитель выискивал просвет в плотном потоке. Это позволило мне спокойно подойти к машине, открыть заднюю дверь и сесть на свободное место, позади водителя. «Тихо, не двигаемся и выполняем все мои приказания. Тогда никто не пострадает». «На месте я сейчас наплевал», — оставил на потом. «Теперь основная моя задача — вывести дочку из России. Надо было сразу этим заняться. Эх, идиот». «Маша — моё слабое звено, и нужно было его убрать. Теперь такая проблема». «Э, парень, ты чего?» — вздрогнул водитель, когда я коснулся холодным стволом глушителя его шеи. Что у меня в руках, он хорошо рассмотрел в зеркало заднего вида. «Не тронь!» – строго велел я парню в очках, который ухватился за мобильник. «Телефоны все трое мне под ноги бросаем. Быстро!» Пододвинув дочурку к себе, приобняв ее, я скомандовал. «Просвет! Трогай давай! Там направо, а дальше скажу, куда!» Водитель тронул машину, и мы влились в поток, лавируя. Я не расслаблялся и присматривал за троицей. Из-за того, что творилось за последние дни, въезд и выезд из Москвы так перекрыли, что проверяли все машины. Перед постами выстроились многокилометровые очереди. Часть потока пускали в объезд, также выставив там посты, чтобы убрать пробки, так что благополучно покинуть столицу шансов у нас не было. Заехали мы на территорию старого гаражного кооператива, подготавливаемого к сносу, тут жилой дом планировали строить. Боксы были разграблены, многие ранее горели, не имели ворот и даже крыши. Хрустя по крышками побитому шиферу, мы вспугнули стайку местных ребятишек, которые с интересом наблюдали за нами со стороны. Водитель, по шее которого стекал пот, заметив их, приободрился. Но тут он прав, стрелять при детях я не буду. Давай к тому спаренному боксу, горел который. Велел я, заметив, что мы уехали от места, где находилась ребятня. Выходим. Дочурка успела в машине крепко уснуть. Я не стал её тревожить. В бокс. Молча вся троица, немного испуганно поглядывая на меня, прошла в бокс. Я вздохнул. Всё это мне не нравилось. Я не хотел убивать этих людей. Не знаю, что за состояние такое. Но надо, они свидетели. На одной чаше весов они... На другой – жизнь моя и моих детей. Тут выборы нет. Я сразу открыл огонь. Гильзы зазвенели по обломкам кирпича. А я подходил к каждому и делал контроль. Потом вытащил магазин из рукоятки и, отведя затвор, выбил патроны ствола. Забрав магазины патроны, на них мои пальчики, бросил оружие рядом с телами. Отпечатков на нём моих не было, я стёр их. Потом достал телефон, с помощью которого держал связь с няней, вставил аккумулятор и, когда тот активировался, сделал фото всех трёх. Отправил ММС мужу няне и написал смс -ку. «Вы следующие, суки!» И бросил телефон под ноги, не отключая. Уверен, этот номер уже по суд. Быстро покинул бокс. Вернувшись к машине, аккуратно взял дочку, положив её на сгиб локтя, сумку из машины с её вещами и энергичным шагом двинул к пролому в заборе. На частниках добрался до своего гаража. По пути я избавился от маяков в обуви дочки. Мало ли, спецы их нашли и знают, на какой волне они работают. В боксе я стал искать быстрые пути, чтобы доставить Машу в мой трейлер в Канзасе. За Женькой и я время от времени поглядывал. Камеры-то работают, так что там всё в порядке. Например, сейчас Эдвард, а в Канзасе была глубокая ночь, сменив няню, которая отлучилась домой, пытался убаюкать цинишку но тот спать не хотел и пускал пузыри, счастливо улыбаясь. Там Машка будет под присмотром. Оставив её там, я планировал вернуться, закончить дело. Самый быстрый путь – это, конечно же, авиасообщение. Просмотрев списки частных контор, нашёл достаточно дорогую, что оказывало разные услуги состоятельным бизнесменам. Что меня больше всего привлекало, там не задавали вопросы. Полёт в Америку и обратно стоил 110 тысяч долларов. Такая сумма у меня имелась на одном из анонимных электронных кошельков. Самое главное, клиенты проходят как вип, и их вещи не досматривают. И я стал действовать. Но сперва покормил Машку. Она, оказывается, не завтракала. Похоже, не кормила её няня, передавая в руки социальной службы. Ещё один камешек на её могилу. После завтрака Маша уселась играть. Комната ей уже была знакома, а я занялся делами. Заказал среднеразмерный чемодан на колёсиках, нашёл в продаже детское снотворное и тоже заказал. Чемодан и лекарства доставили по адресу соседнего с гаражами дома. Оставив с Машей радионяню, обычную персоналку с шифрованным каналом, включённым на приём, сбегал всё получить. Расплатился и вернулся обратно. Успел, та только начала слёзы лить, что осталась одна. Еле успокоил. Приготовил ложе в чемодане и приделал привязные ремни от коляски. Проверил, как внутри помещается дочка и стал сверлить незаметные отверстия по всему контуру чемодана, чтобы она внутри не задохнулась. Да, я собирался вывезти её в чемодане. Потом подтвердил бронь небольшого самолёта представительского класса и сразу оплатил полную сумму. Из компании подтвердили, что на их счёт было поступление и напомнили, что вылет в 6 часов вечера. Затем я позвонил своему куратору туристического агента, та уже к моим отлучкам привыкла, так что не удивилось, что мы с моей подружкой решили махнуть в Питер на 3 дня. Даже посоветовал интересные достопримечательности, мол, обязательно посетите Петергоф. Так что тут я тоже хвосты подчистил. Усыпив дочку, я бережно поместил её в чемодан и вышел из гаража. Отойдя подальше, поймал такси, чемодан положил в салон, хотя таксист был недоволен, и мы поехали в аэропорт. Там на входе меня уже ждал представитель компании. Я отдал ему мой паспорт для регистрации. В нём поставят отметку о пересечении границы. Несмотря на то, что царило в Москве, меня действительно провели по коридорам прямо на взлётное поле так что я погрузился в самолёт, чемодан и тут взял в салон. И через 40 минут мы поднялись в небо. Пока пилоты были в кабине, от стюардессы я отказался, второй пилот будет время от времени выполнять обязанности бортпроводника. Я прошёл с чемоданом в туалет, поместил его на умывальник и открыл проверить Машу. Пока нормально, но я всё равно смерил у неё давление. Немного сниженное, но из-за действия препарата. Проблема была только в том, что одной дозы снотворного хватает на 8 часов, а лететь там беспосадочно 11. Повторно колоть опасно. И рисковать я не хотел. Ну и в отличие от российского аэропорта, в порту Далласа мне придется проходить таможню на общих основаниях. Но этого я боялся как раз меньше всего. Знал, как это обойти. Так что рвем на машине тетки в Канзас, оставляем Машу и обратно. пилоты будут ждать. А уж дальше... Эх, замахнись, рука! Закончу в России слетаю в Париж. Месть должна быть завершена. Дочка вырастет, спросит, а ты нашел убийц мамы? Что я ей отвечу? А правду? Наверное.